Глава 4. Где ты была? устало спросила мама, когда Марта стояла в прихожей. Ни она, ни бабушка не спали. Что-то готовили. По всей квартире витал аромат бабушкиной выпечки. Я же звонила и сказала, что гуляю с друзьями. Мы были в кафе, отмечали закрытие сессии, ответила Марта, ставя балетки на полочку. Она действительно разговаривала с мамой, но сказала неправду. Но не могла же она сообщить ей, что стоит и выбирает обручальные кольца или свадебное платье. Марта, у тебя появился парень? осторожно поинтересовалась Эльвира Львовна. Удивлённая Марта хотела сказать, что никого у неё нет, но вдруг огрызнулась, хотя редко позволяла себе это. А что, мне нельзя иметь парня? Такого заявления её мама не ожидала. Да и такого тона тоже. Почему можно просто Почему ты не сказала о нём мне? Серьёзно спросила она, подозрительно оглядывая дочь. Мама, начала Марта, но её неожиданно перебила бабушка, которая неслышно вышла из кухни. Эля, а вот ты мне сразу сказала в свои 20, что с Костей своим познакомилась. Сварливо осведомилась она у взрослой дочери. Хватит мне говорить о нём, тут же вскинулась Эльвира. Эля, Уже сколько лет прошло, а ты всё никак успокоиться не можешь, покачала головой её пожилая, убённая сединами мать в цветочном розово-голубом переднике. Мама, это моё дело. Я сама со своей личной жизнью разберусь, поджала губы Эльвира Львовна. Марта, думаю, вправе сказать то же самое, посмотрела дочь её в голубые глаза бабушка Марты. Хватит её контролировать, милая моя. Тебе ведь не нравится, когда я контролирую тебя, так ведь? И не говори ничего сейчас о возрасте, хорошо? Мама, хватит. И причём тут возраст? рассердилась её дочь. Когда тебе было 20, ты за Костю вышла и ребёнка от него ждала, напомнила её мать. Вот именно. Когда мне было 20, как Марте, я совершила ошибку. И я не хочу, чтобы она, заявила Эльвира, но осеклась, увидев в полные негодования, возмущения и обиды взгляд своей дочери. "Спасибо, мама, что назвала меня ошибкой", громко и вра지тельно сказала Марта. У неё был такой насыщенный день и столько неприятностей. Этот похотливый мужик, например, которого и вспоминать страшно, и вместо того, чтобы просто поддержать, мама начинает нести всякую обидную чушь. Марта, хлопнув дверью, скрылась у себя в комнате. "Марта!" крикнула Эльвира в растерянности. "Я не это имела в виду". Однако ответом ей было молчание. Вот видишь, Эля, наставительно сказала растерянная дочь и самая старшая из Карловых. Вот видишь, что вижу, волком взглянула на неё Эльвира, понимая, что обидела дочь. Она действительно имела в виду совершенно не это. Хватит контролировать дочь. Если у неё появился парень, это её дело, и её парень. А совершать ошибки мы все гораздо знаем, ли. И ты не сможешь её контролировать. Она уже взрослая девица, Резонна заметила её мать. Я, конечно, тоже не хочу, чтобы она однажды, как говорится, принесла в подоле, но если так. Мама заломила руки Эльвира. Что ты несёшь? Я просто размышляю вслух, вздохнула её мать и направилась на кухню, оставив дочь в одиночестве. Эльвира подошла к большому зеркалу, висевшему в прихожей, и с затаённой печалью посмотрела на своё отражение. Когда-то в возрасте Марты она была красивой, статной девушкой. У неё было много поклонников, некоторые из них рисовали ей краской признание в любви под окнами и пели песни под балконом, сильно этим раздражая не только родителей и брата, но и многочисленных соседей. Одна из соседок, зловердная баба Яна, даже в школу ходила жаловаться на юную соседку, которой повышенное внимание проявляло большое количество парней. Молодые люди настойчиво пытались добиться расположения гордой, светловолосой и голубоглазой красавицы, однако все они были ей не по душе. Зато когда ей только-только исполнилось 19, Эля познакомилась со студентом консерватории по имени Костя и влюбилась в него, почти мгновенно за один вечер, проведённый в большой весёлой компании. Кажется, это был день рождения одной из многочисленных подруг Эли. Костя, симпатичный и высокий молодой человек, С зелёными глазами и растрёпанной шевелюрой обаятельного музыканта, здорово и волнующе пел под гитару, очаровав всё женское общество. Неприступная Эльвира в тот день сама подошла к молодому человеку, завязалась с ним разговор и добилась того, что Костя, которому рисковатая, но красивая девушка с характером тоже понравилась, пригласил её жутко стесняясь на свидание. Эльвира благосклонно согласилась, сияя от непонятного счастья. и ждала их следующей встречи так, будто ей должны подарить миллион рублей или, по крайней мере, билет на концерт любимых групп Наутилус-Пампилус и Парк Горького. Правда, Костя умудрился немного опоздать, а Эля наоборот пришла первой и некоторое время ждала парня, злясь на него, но как только увидела, сразу простила. Почему и сама не понимала. Костя притащил с собой букет роз, и на каждом свидании молодой пианист дарил Эле цветы, или небольшие подарки, или делал приятные сюрпризы, влюбляя в себя всё сильнее и сильнее, хотя сильнее, казалось, было уже невозможно. Вот так романтично начинались отношения тогда юной девушки и её возлюбленного, чтобы сейчас через 21 год превратиться в весьма и весьма плачевные. После подлой, как считала Эльвира, измены мужа, она буквально возненавидела его, так же горячо, как и любила. а он боялся её общества и не слишком-то горел желанием увидеться. Сначала Костя приходил к дочери, которая очень его ждала один, а затем вместе с маленькой Юлей. И гордая Эльвира делала вид, что всё хорошо. Лишь смотрела на бывшего любимого человека тяжёлым взглядом, полным презрением. А потом, когда Марта наотрез отказалась встречаться с папой, Константин почти перестал видеться с Эльвирой. И любое упоминание об этом мужчине заставляло сердце её биться сильнее. То ли от негодования и раздражения, то ли от былых и слишком сильных чувств, результатом которых и стала Марта. Эльвира рассматривала себя в зеркало, проводя указательным пальцем по лицу. Естественно, она уже не такая же красивая и молодая, как раньше, появились морщины, усталость на лице и седые волосы, тщательно закрашиваемые тёмной краской. Хотя надо признать, она оставалась привлекательной дамой, сохранив неплохую фигуру. Да, конечно, она изменилась не в лучшую сторону, время редко кого красит, только вот в голубых широко раскрытых глазах, обрамлённых длинными ресницами, пылал тот же огненный нрав. Марта всегда жаловалась, что ей не достались мамины классные ресницы. Зато достались Нике. Та на тётю была довольно похожа. Глядя на себя, Эльвира вздохнула. Странно. Кажется, ещё вчера на дворе были 90-е. Она училась в университете, гуляла с подружками, ходила на дискотеки, водила старшего брата до белого коления и позволяла поклонникам ухаживать за собой. А теперь осталась одна, с разбитым сердцем, в материнской квартире, с порядком надоевшей, искушной работой, в большой компании, где она была руководителем среднего звена. с дочерью, которую всё труднее становилось защищать от самой себя и приходилось наставлять на путь истины. После того, как Костя ушёл от неё, долгое время Эльвира отталкивала от себя мужчин, хотя продолжала привлекать их. Только через несколько лет, когда Марта перешла в среднюю школу, Эльвира позволила себе что-то наподобие личной жизни. Правда, всё это было совершенно несерьёзно. К тому же, она и не собиралась приводить в дом мужчину, который мог бы заменить дочь Ряца, считала, что это ни к чему. После у Эльвиры было ещё несколько скоротечных отношений, и в итоге она, что называется, забила на личную жизнь. Эльвира коснулась лбом холодной зеркальной поверхности, подумав о том, как бы поменялась её жизнь, если бы она не влюбилась в этого идиота Костика, а, например, приняла ухаживания друга своего брата Володи. Весёлого, крепкого парня с волосами до плеч. Он жил в их дворе и, как и Костя, отлично играл на гитаре, очаровывая многих девчонок. Ему очень сильно нравилась Эля, но гордая девушка отшила Игоря, так его звали. Она вспомнила, как перед свадьбой Игорь пришёл к её квартире и позвал в подъезд на разговор. Эльвира, которой Игоря надоел хуже горькой редьки, вышла в одном халатике. Что нужно? Хмуро глянула она на парня, облачённого в кожаную куртку. Он был симпатичным, высоким и с широкими плечами, но ей не нравилось, что у него длинные волосы, а сам он весь какой-то неправильный, неформальный. Мужчина должен быть мужчиной и носить короткую прическу, а не патлы до плеч. «Я хотел с тобой поговорить, Эля», — сказал Игорь. Девушка поняла, что он пьян. Не слишком сильно, но всё же. Это её ещё больше рассердило. Я поняла. Говори. Я тебя люблю, признался Игорь. Ты же знаешь, да? Она вздохнула. Знаю. И что дальше? Почему ты такая жестокая? спросил парень, неотрывно глядя ей в глаза. Может, он правда сильно её любил. А почему ты такой дурак? вопросом на вопрос ответила она. «У меня завтра свадьба идёт, у меня полный дом гостей, которые к нам приехали. Мне с тобой тут некогда стоять». «Он тебя не достоин, Эля», — сказал Игорь, протягивая к её лицу руку, и Эльвира ударила парня по ней. «Не лезь ко мне», — предупредила она, — «и не смей так говорить о Косте. И вообще уходи». «Эля, ты уверена в своём выборе?» — со смешком спросил Игорь. «Может, уже тогда он что-то знал о Косте?» о том, что тот стал общаться с Софией, своей будущей второй супругой, которая тоже родила ему дочь. Знал и не говорил. Эльвира много раз спрашивала себя об этом. «Уверена», — процедила сквозь зубы та. «А ещё я уверена, что ты сейчас уйдёшь отсюда». Молодой человек в кожаной куртке хотел ей что-то сказать, может, действительно что-то о Косте, но Эля перебила его. «Ничего не хочу слушать, уходи». Не действуй мне на нервы и не позорь себя. Хватит уже. Хорошо, Эля, усмехнулся тот. И если ты так хочешь, тогда пока. Карлова, вздёрнув голову, направилась к своей двери, но парень, поймав момент, вдруг схватил её за руку, ловко развернул к себе, прижал к стене и насильно поцеловал, тут же получив звонкую пощёчину. Козтёл, прошептала Эльвира, вытирая губы тыльной стороной ладони. Убирайся. Игорь лишь довольно улыбнулся. Прощай, Эля. Вместо ответа она ударила его по второму щеке, а он лишь улыбнулся. "Помни меня", сказал он просто. Разбежалась, быстрым шагом направилась к собственной двери Эля, боясь, как бы этот дурак ещё чего не удумал. Игорь всё-таки был сильным парнем, и отбиться от него было очень сложно. "Просто помни, что я буду готов увидеть тебя в любое время". Раздался ей вслед его негромкий голос. Да иди ты, сказала Карлова перед тем, как захлопнуть за собой дверь. После этого она ни разу не видела Игоря, как впрочем и её брат, который знал лишь то, что Игорь переехал в столицу учиться. Но его слова оказались пророческими. Она помнила Игоря. Эльвира вздохнула. А что бы было, если бы она осталась с этим Игорем? Тогда бы, наверное, она сейчас не была разведённой женщиной и полностью реализовалась в личной семейной жизни. Может, у неё даже было бы несколько детей, но была бы у неё Марта? Нет, не было. Эльвира слишком сильно любила дочь, поэтому тут же перестала жалеть о том, что могло бы быть, до да чего не могло. Она пошла к комнате Марты, чтобы поговорить о её возможном парне. Прояснить ситуацию с ошибкой молодости и сказать, что Марта вовсе никакая не ошибка. Эльвира Львовна заглянула в спальню дочери. Та, переодевшись в ночную рубашку, уже спала, кое-как прикрывшись одеялом. И руки не помыла, и не поужинала. Подумала про себя Эльвира Львовна с беспокойством, но будить дочь не стала, а поправив одеяло, удалилась в свою комнату, решив завтра после работы всё обсудить с Мартой. А скрипачка, притворяясь спящей, только недовольно посмотрела на закрывающуюся дверь. С матерью у неё сейчас не было никакого желания разговаривать и выяснять с ней отношения. С одной стороны, Марта понимала, что мама сказала это сгоряча, а с другой ей было жутко обидно. Как будто она виновата в том, что отец так поступил с ней. Нет с ними. Однако стоило погрустневшей Марте вспомнить о том, что произошло с ней сегодня, как её настроение резко переменилось И в сердце запел молочно-белый, как её свадебное платье, звонкоголосый лотос чувств к Саше. Надо же. Завтра у них будет свадьба. Пусть не настоящая, но свадьба, и они проведут весь день вместе. А ещё с ним так здорово целоваться и чувствовать его жёсткую ладонь у себя на талии, и самой касаться его просто невероятно классно. Марта тотчас вспомнила и о том, что должна позвонить Юле и рассказать о свадьбе. Она даже предвкушала, как изумится вечно невозмутимая сестрица, и какой у неё будет взгляд, когда она увидит Марту в свадебном платье под руку ни с кем-то, а с Александром, которого Юля считает не слишком хорошим человеком. Правда, не успела Марта и руки протянуть к мобильнику, который лежал на скрипичной партитуре на прикроватной тумбочке, как телефон завибрировал. «Как ты там, новоиспечённая невеста?» — спрашивала, вставив кучу смеющихся смайликов Надя. «Мне точно с утра ехать и покупать наряд на твою свадьбу?» «Точно-точно», — напечатала Марта в ответ. Подруга в ответ выслала с десяток восторженных сообщений. «Всё пройдёт классно, не беспокойся. Кстати, я сегодня вечером, когда выгуливала собаку, познакомилась с таким классным парнем, что просто «ммм», — написала она. Марта невольно улыбнулась. Неужели Надя нашла кого-то по вкусу? Не может быть. Ничего себе, мысленно рассмеялась Марта. И кто же он? Что за невероятное создание смогло тебя покорить? Его зовут Олег, и он мой идеал, призналась Надя. А чертовщинка в нём есть? с азартом напечатала Карлова. Ещё какая? Он невероятный, и я влюбляюсь. Надежда и не подозревала, что в этом человеке сидит целый алмаз. Алмаз мести.